Глава восьмая. Конор. Конор, вздрогнув, проснулся. Когда он резко подскочил, все его тело пронзило мучительная боль. Вены жгло. С каждым ударом сердца по конечностям расходился жар, словно его сжигали заживо изнутри. Нога, спина, левая рука, плечо — Раны, полученные в бою, жгли и ныли, но мучительнее всего была рана в боку. Конор издал приглушенный стон боли, прижав ладонь к ране, которую Отмунд нанес ему тем дурацким маленьким зеленым кинжалом. Видят Норны, это было чертовски больно. Он откинулся на спину и стиснул зубы, пытаясь справиться с обжигающей болью. Черт бы побрал этого крысеныша! Вскоре Конор испытал навязчивое ощущение, словно когти проникают в его грудь, разрывают его на части, когда призрак впервые напал на него в поле. Конор вздохнул, пытаясь успокоить дыхание, и закрыл глаза, стараясь отогнать вторую мучительную волну боли, прокатившуюся по телу. Дыша прерывисто и часто, он ждал, Когда жалящая боль утихнет, она постепенно отступила, не сошла на нет полностью, но все же стала, наконец, терпимой. Сперва Магнусон просто прислушивался к тому, что его окружало, с закрытыми глазами. Тяжелая тишина давила на грудь, как мокрое одеяло. Приглушенными голосами пели птицы, в доме скрипела доска. Он лежал на неровной поверхности, царапавшей спину. На этот раз, вместо того, чтобы резко подскочить, он всего лишь открыл глаза и бросил осторожный взгляд на то, что его окружало. Деревянные стены. Свет проникал внутрь, откуда-то сзади. Стул в углу. Комод ручной работы стоит напротив. Один из ящиков был открыт и опустошен. «Где я, черт возьми?» Пробормотал парень, проведя рукой по волосам и попытавшись сложить воедино обрывки воспоминаний о прошедшей ночи. Силуэты над головой, руки, поднявшие его с травы, тихо-бормочущий женский голос. Конор заворочился на соломенном тюфике и выругался себе под нос, когда по позвоночнику разошлись волны боли. Двигаясь намного медленнее, чем ему бы хотелось, он все же сумел сесть и выглянуть в окно за спиной. Уже день, судя по мягким лучам солнца, пробивавшимся сквозь деревья, после рассвета могло пройти уже больше часа. Он отбросил в сторону грубую простыню, которой был укрыт, и свесил ноги с края постели. Но все его тело протестовало против каждого движения отзываясь новыми волнами боли. Глядя вниз на свои порванные и заляпанные кровью штаны, он подождал, пока приступ боли сойдет на нет. Рана в боку болела сильнее других, отчего мышца спины сводила судорогой. Какой бы магией ни обладал тот светящийся зеленый клинок, он был проклят. И Конор никогда больше не хотел видеть эту чертову штуку а если увидит, то клянется, что разобьет его камнем. Когда Магнусон избавился от простыни, то почувствовал дуновение прохладного ветерка на своей голой груди и, посмотрев вниз, обнаружил, что его тело покрыто пропитанными кровью повязками. Он повел здоровым плечом хрустнул шеей, медленно пытаясь сориентироваться. Мышцы затекли и болели. Его внимание привлекла расплывчатая тень, которую он увидел краем глаза. Ему понадобилось время, чтобы понять, что это был его собственный бицепс. Конор замешкался, искоса глядя на огромные мускулы, которые просто не могли принадлежать ему. Он потыкал в них пальцем, чтобы убедиться, что ему не померещилось. Крепкие мышцы явно принадлежали ему. Годы, проведенные в лесу, разумеется, привели его тело в тонус, но все же такого телосложения Конор никогда не имел. Он изучил взглядом свои ладони, предплечья, бицепсы и грудь. Все мышцы стали намного крупнее и сильнее, чем были вчера. Либо так, либо он сошел с ума. Грудь в том месте, где в него проник призрак, пересекал толстый черный шрам. Конор провел по нему пальцем, и черный рубец на миг вспыхнул зеленым светом. Он внезапно вспомнил все события прошлой ночи. Крик, вспышку зеленого света, озарившую лес, умирающего мужчину, выбравшегося из руин, королевскую гвардию, духа, вынимающего черный, как сажа, меч. Прикосновение смерти. Он был так близок к ней, что все еще чувствовал привкус крови во рту. И Конор снова провел пальцем по темному шраму. От его прикосновения отметка стала такой же ярко-зеленой, как и свежая зачарованная руда. Магия. Наверняка. Больше ничто в Салди не горело так ярко. Магия в его теле. Его мысли резко прояснились, взгляд затуманился от шока, осознание происходящего пронизало его до мозга костей. Согласно балладам о 12-летнем завоевании Салдии королем Генри, призрак облег его невероятной силой, намного превосходящей то, что мог наколдовать в котле любой мастер зельеварения. Навыки, сила и ни с чем не сравнимая мощь. Намного превосходили умения даже солдат с усилителями. Целые королевства пали от меча Генри, и все благодаря фантому. Бившемуся бок о бок с ним никто не знал, чем был призрак и откуда он взялся. Знали только, что он дрался, как сама смерть. Прошлой ночью Конор лично встретился с призраком и выжил. И он проник в самую его душу, но не убил его. Я наделю тебя такой силой, какой ты и представить не можешь. Обещал он. Там на этом поле под звездами Салди погиб Генри. Как бы тяжело Конору ни было это постичь, похоже, призрак уже выбрал себе нового хозяина. Он выбрал его. И если это было так, Теперь у Конора был доступ к магии. Настоящей магии, а не той разбавленной водой паленки, которую продавали в южных городах. Темной магии. Той, которой всегда стремились обладать коварные люди. Если верить рассказам, призрак находился рядом с Генри в каждой битве, при каждом допросе, в каждом зале суда. Одни говорили, что призрак развратил Генри. Другие считали духа благословением Норн, которое досталось достойному человеку, чтобы он мог править недостойными. Однако все были согласны с тем, что Генри все еще был бы торговцем, если бы не призрак. Говорили об этом приглушенным тоном, боясь, что он как-то сможет их услышать, но все равно говорили. Если призрак действительно превратил Генри в царя царей, Теперь в распоряжении Конора была власть императоров и живой мертвец. Придавленный тяжестью нахлынувшего осознания, Магнусон пробормотал ряд проклятий. Он и понятия не имел, какого черта делать с такой властью. Он всю жизнь жил в проголоть и копил на собственный усилитель, но ему никак не удавалось собрать достаточно монет, как и многие другие Конор. Всегда мечтал о магии. Ему просто никогда не выпадал шанс получить ее. До сих пор. И другие попытаются отобрать ее. У него дернулось ухо, когда он услышал движение за закрытой дверью. Тяжелое дыхание, воздух с пыхтением, выходящий из легких. Приглушенные голоса двоих, нет, троих людей. Двоих мужчин и женщины, судя по тону. Еще спит. «Куда мы идем?» «Пока я не скажу. Обрывки и кусочки разговора без какого-либо контекста, разумеется, но все же он мог расслышать слова сквозь крепкую дверь. Его слух никогда не был настолько хорош, чтобы слышать разговоры так издалека». Конор ошеломленно подался в ту сторону, откуда раздавались голоса. За ночь в нем улучшилось все — зрение, слух — «Тело! Какого черта со мной сделал этот призрак?» Пробормотал он, снова уставившись на свои руки. Быстрые шаги застучали по деревянному полу прямо за дверью. И несколько секунд спустя она открылась. Вошла знакомая женщина. Ее щеки горели, она бросила две сумки на комод и открыла оставшиеся ящики. Тёмно-русые косы обвивали ее голову, ложась элегантными завитками. Одна прядь выбилась и упала ей на лицо. Когда женщина нахмурилась, в уголках ее глаз появилось несколько глубоких морщин. Бормоча что-то себе под нос, она доставала из ящиков комода рулона ткани и, как попало, рассовывала их по тюкам. Это явно была женщина-слуга, и она была вполне жива. Столько дел... Прошептала она ее взгляд затуманился в процессе работы. «Куда я их положила? Нет, они разве не здесь?» «Рад, что вы живы», — сказал Конор. Женщина охнула и резко развернулась. Тюки с глухим стуком упали на пол. Она прижала руки к груди и широко распахнула, большие как блюдца, глаза. Челюсть у нее отвисла. «Ты очнулся?» «Это вы сделали?» Он указал на повязки на своем животе и бедре. Она покачала головой. «Нет, мой сын, у Эсли несколько младше тебя, но, сдается мне, что ненамного. Он у нас самый настоящий лекарь. Я Кира. Ты хочешь пить? Наверняка хочешь. Я принесу тебе и что-нибудь поесть. Мы не богаты, но...» «Не стоит», — машинально произнес Конор. Он не принимал подачек, он ел лишь то, что сам заработал. «Замолчи и приляг!» — она отмахнулась, нетерпеливо поджав губы. «Я принесу тебе что-нибудь поесть. Не сто. Ты сильно голоден?» Перебила она, мельком оглядев его туловище. «Глядя на тебя, можно подумать, что ты мог бы проглотить пару-тройку лошадей». Еще осталось бы место, чтобы съесть амбар. Я... Э, -э, э, спасибо. А теперь замолчи и ложись. Тебе нужно отдохнуть. Кира ткнула его пальцем в грудь, стараясь не задеть повязок. Женщина уложила его обратно и подняла простыню с пола. Взмахнув ею, она снова накрыла Конора. «Послушайте». Сказал он, опять сбрасывая с себя одеяло. «Я благодарен вам за то, что вы перевязали меня и не оставили на съедение моровым волкам. Но я не хочу вам мешать». Конор встал, слегка пошатываясь. Он потерял равновесие и раздраженно вздохнул от того, что пришлось сесть обратно. Каждое движение вызывало волну протеста в каждой клетке его тела. «Чёрт бы побрал этот дурацкий маленький зелёный кинжал!» — скептически произнесла Кира, скрестив руки на груди и изучающе глядя на него. «Каким бы великолепным бойцом ты ни был, ты не в том состоянии, чтобы путешествовать в одиночку, и я не позволю тебе этого сделать. Ты пойдешь с нами». «С нами?» — спросил Конор, бросив взгляд на открытую дверь и пустой коридор за ней. — Если не хочешь отдыхать, надень, по крайней мере, чистую одежду, — велела она, игнорируя вопрос. Он снова попытался встать, но боль в туловище вызвала приступ тошноты, обжегший глотку, и ему не хватило сил спорить. Вместо этого Магнусон, потер висок и, опершись локтем на колено, — стал наблюдать за тем, как женщина носится по комнате. Кира оглянулась через плечо на комод и прошерстила несколько вариантов, после чего выудила что-то из общей кучи. Женщина аккуратно разложила перед Конором на краю матраса простую коричневую тунику и пару зеленых штанов. — Ты вроде бы с моим мужем одного размера, — добавила она, бросив еще один небрежный взгляд на мускулы Конора хотя сядет не очень хорошо. Пока можешь надеть это, а как только мы доберемся до нового места, я сошью тебе что-нибудь поприличнее». «До нового места?» — спросил Конор, сжав переносицу, так как у него закружилась голова. «До «Да какого еще нового?» «Замолчи и переоденься», — отчитала его она. «Я принесу тебе что-нибудь поесть». С этими словами она вышла из комнаты, закрыв за собой дверь, а забытые тюки и разбросанная ткань так и остались лежать на полу. Некоторое время Конор сидел в оглушительной тишине, которую оставила после себя женщина, переваривая все, что успел услышать. Если она и обладала способностью слушать, то редко ей пользовалась. Он ухмыльнулся. «Надо отдать ей должное». Она действительно обладала духом бойца. Настойчивая, упорно требующая, чтобы взрослый мужчина слушал ее команды. Честно говоря, она немного напомнила Конору, его мать. Манеры говорить, манеры держаться, как глава семьи. Улыбка исчезла с его лица, и Магнусон потер подбородок, чтобы отвлечься от воспоминаний. Новые шаги глухо застучали по направлению к двери. Они были намного тяжелее шагов Киры, громче, грузный топот мужских сапог. Конор напрягся в ожидании ссоры, хотя Кира упомянула сына и мужа, когда стремительно представилась ему, вчера он не видел ни того, ни другого. Дверь снова открылась, и на этот раз весь дверной проем заполнил коренастый мужчина с широкими плечами, заблокировав выход в коридор своим громадным телом. Входя, он пригнулся. Его обветренное лицо обрамляли темные волосы и густая черная борода. Он тут же обратил свой взор на Конора и нахмурился. Конор глядел на него, прищурившись, как на потенциальную угрозу. — Все готово, — сказала Кира с улыбкой, обходя кипящего от ярости мужчину. Под мышкой она зажала буханку хлеба. В одной руке держала свернутую в узелок скатерть, а в другой — глиняный кувшин. Конор краем глаза наблюдал, как Кира садится на край матраса напротив него и раскладывает все это на грубом льняном полотне. Уголки свернутой скатерти развязались, внутри оказалось несколько полосок вяленного мяса. Аромат просоленной оленины наполнил воздух, и у Конора забурлило в желудке в горле заболела от желания попить, но он не стал приниматься за еду пока в дверях маячила угроза когда кира тепло улыбнулась у нее возле глаз появились морщинки сложив руки на коленях она терпеливо ожидала когда конор приступит к еде, но он не сводил взгляда с крепкого мужчины стоявшего в дверях. Даже в обычной драке, если бы Конор не восстанавливался после схватки со смертью, побороть этого парня было бы тяжело. Его широкие плечи и плотное телосложение говорили о невероятной силе, и Конор не имел ни малейшего понятия о боевых способностях мужчины. Похоже, он угодил в новый котел с бедами. Кира глянула через плечо, некоторое время она переводила взгляд, с одного мужчины на другого, после чего закатила глаза. «Итан, хватит!» «После того, что он сделал для...» «Думаю, пора нам с ним обсудить то, что произошло вчера». Перебил ее мужчина. Его грубоватый голос прогремел в маленькой комнате. «Итан, серьезно?» Резко оборвала его Кира. «Ты мог бы испытывать хоть немного благодарности к тому, «Кто спас жизнь твоей жене и детям?» «Кира, забирай девочек и уходи вместе с Уэсли», — велел Итан, не сводя глаз с Конора. Его жена простонала, раздраженно качая головой. «У нас нет на это времени, Итан. Неизвестно, когда через этот чертов портал снова может прийти армия, а этот юноша», — добавила она, указывая на Конора. «Спас нас. Если бы не он, мы были бы мертвы. Так что мне хотелось бы, чтобы ты проявил хоть немного доброты». Итан не ответил. Выражение его лица не изменилось ни на йоту. Он лишь сместил фокус внимания, обратив всю силу своего взгляда на нее. Кира нахмурилась и склонила голову перед Конором. В ее глазах появилось мягкое извиняющееся выражение. И она снова улыбнулась. «Когда он перестанет вести себя как осел, надеюсь, ты поселишься с нами. По крайней мере, пока не поправишься». Итан простонал. «Кира!» «Отказ не принимается». Она изогнула одну бровь, не сводя глаз с Конора. «А теперь угощайся. И чтобы все съел, слышишь?» Уголки губ Конора были готовы расплыться в улыбке, но он сопротивлялся этому желанию под суровым взглядом Итана. Не произнеся больше ни слова, Кира схватила тюки, которыми занималась ранее, забила их до отказа и перекинула через плечо. Рукав желтой блузы свисал из отверстия одного из тюков. Подол тащился по полу, но она, похоже, этого не замечала. Женщина, маршируя, вышла, и захлопнула за собой дверь. Звук ее шагов растворился в недрах дома. В наступившей тишине Итан стоял между Конором и выходом, скрестив руки. «Но...» «Не стоит благодарности», — сказал Конор, кивнув в сторону Киры. Итан нахмурился, слегка подняв подбородок. «Ладно, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Крепкий мужчина схватил стол и стоявший в углу комнаты и медленно протащил его по полу, скрипя ножками от дерева. Тихо проворчав, он шумно поставил стул в центре комнаты спинкой вперед, сел на него, облокотившись пред предплечьями о спинку, и смерил Конора взглядом. Классическая тактика запугивания. Но Конор не мог его за это винить. Это был дом Итана, и его семье только что угрожала опасность. Без сомнений, ему необходимо было убедиться, что у Конора не было иных намерений. «Назови свое имя», — потребовал Итан. Взгляд его стальных глаз не дрогнул. Некоторое время Конор сомневался, стоило ли отвечать. У него не было настроения заниматься этими разборками. Конор оказал этому человеку услугу и не имел намерений оставаться в его доме, Ни на секунду. Такова жизнь бродяги, в конце концов. Нужно было постоянно отправляться в путь. Когда Конор стал поудобнее усаживаться, мышцы снова пронзила боль. На миг, дезориентированный жестоким приступом боли, он выругался себе под нос и схватился за магическую рану на боку. Демонстрация слабости в такой момент могла бы стоить ему жизни в зависимости от принципов и мотивов Итона а Конор пока понятия не имел ни о первом, ни о втором. Придется проглотить боль и зарыть ее поглубже, пока Магнусон не найдет спокойного местечка, чтобы подлечиться. Чтобы скрыть истинную глубину своих мучений, он откинулся на изголовье кровати и попытался остановить волну огня, разливавшегося по венам. Это не сработало. Он с трудом сдержал гримасу боли, и у него закружилась голова. Несмотря на риск, он на миг прикрыл глаза, чтобы прийти в себя. Раненый, безоружный, полуголый. Сейчас он явно был в проигрыше, да еще и эти раны, на исцеление которых могут понадобиться годы. Ему нужно было найти свои мечи, а для этого необходимо было получить шанс прошерстить залитую кровью траву. Мужчина был явно в выигрышном положении, и Конору придется разыгрывать карты с осторожностью. Когда он заерзал на матрасе, кувшин с водой, стоявший на простыне, чуть было не опрокинулся. Молниеносным движением, казалось бы, невозможным для такого массивного мужчины, Итан схватил его за ручку, чтобы содержимое не пролилось. Движение казалось инстинктивным как если бы отец подхватил ребенка, который вот-вот упадёт. Итан молча протянул кувшин Конору. Выражение его лица не изменилось, несмотря на проявление доброты. Конор больше не мог игнорировать боль в горле. Слегка кивнув в качестве благодарности, он схватил кувшин и стал пить прямо из горла. Тонкая струйка холодной воды потекла по подбородку. Свежая вода по вкусу напоминала родниковую. Она бодрила и была приятной на вкус. Это простое действие пробудило сильный голод. В желудке заурчало, несмотря на то, что Конор поймал оленя два дня назад. Ему вдруг показалось, что он целую неделю ничего не ел. Он поглядывал на хлеб, и вяленое мясо в животе урчало. Понадобилась вся сила воли, чтобы не наброситься на еду, лежавшую на другом конце кровати. После такой битвы я бы тоже умирал от жажды, признался Итан. Эта фраза всколыхнула в голове Конора дюжины вопросов, но он не мог обращать на них внимания, не в тот момент, когда его мучил неутолимый голод. Он поставил пустой кувшин на пол и схватил хлеб. Лишь на мгновение, задержавшись, чтобы понюхать его, откусил щедрый кусок. В конце концов... Еду можно считать платой за спасение Киры. Теплая корочка хрустела. Хлеб был свежий, только из печи. Конор ничего не смог с собой поделать и закрыл глаза, наслаждаясь насыщенным вкусом. — Меня зовут Конор, — сказал он жуя. — Конор, — отозвался Итан. Его плечи расслабились, как только он, наконец, узнал имя гостя. — Ты сделал нам добро. Даже если Кира так не считает, вообще-то я благодарен тебе. Меня зовут Итан Финн, и, как ты наверняка уже догадался, это была моя жена. Ты уже видел Изабеллу и Фиону, наших дочерей. Ой, наш сын. Скоро ты познакомишься и с ним». Конор в этом сомневался. Он был одиночкой и привык бродить по лесам. Какими бы добрыми ни оказались эти люди, У него не было намерений оставаться. «Не хочешь рассказать мне, что там произошло?» — спросил Итан, слегка наклонив голову на бок в ожидании ответа. Конор покачал головой, проглотив последний кусок хлеба. «Может, вместо этого ты мне расскажешь, где ты был, когда твоя жена, дочери остались одни в хижине, посреди территории моровых волков?» Это был справедливый вопрос. Долг мужчины в первую очередь — защищать свою семью. Насколько Конор мог судить, Итан не имел права допрашивать его, не говоря уже о том, чтобы судить. Итан на краткий миг прищурился, словно бросая вызов Конору, осмелится повторить это еще раз, но в конечном итоге вздохнул, сдаваясь. «Ты тоже слышал моровых волков!» Конор кивнул. «В древнем лесу все слышат моровых волков. Они стали чаще бродить вокруг дома», — признался Итан, потирая складки в уголках уставших глаз. «Я решил, что они смогли нас учуять и хотели поохотиться на нас. Теперь, однако, я думаю, не могли ли они учуять, что что-то происходило в тех чертовых руинах». Мы с Уэсли решили увезти их подальше от семьи, сбить со следа». Конор фыркнул, стряхивая с рук крошки. «Как можно куда-то увезти моровых волков? Они ведомы жаждой крови и чрезвычайно умны. Лук, стрелы и немного мужества», — парировал Итан, расправляя плечи. «Вот так! Ха «Впечатляет». Итан потер подбородок. Темные мешки под глазами свидетельствовали о том, что он не спал. Вероятно, из-за того, что в его доме присутствовал незнакомец. Я многим тебе обязан, снова произнес Финн, на этот раз более искренне. Ты ничем мне не обязан. Доев хлеб, Конор взял несколько полосок мяса. Считай, что ты отплатил мне сполна. Легкий обед, даже отдаленно не Не обращая внимания на его протесты, Конор снова попытался встать. Тело снова пронзило боль, но он, собрав волю в кулак, стерпел ее. На этот раз ему удалось удержать равновесие, облокотившись о стену. — Хорош строить из себя скромника! — отрезал Итан, тоже поднимаясь. — Я воздаю должное там, где это необходимо, а жизни моих родных... «Гораздо ценнее пары полосок вяленой оленины». «Разумеется», — сказал Конор, «Поэтому я съел еще и хлеб». Итан простонал. «Послушай». «Я не пытался быть героем, Итан. Я сделал то, что должен был». Он схватил рубашку, которую дала ему Кира, и тихонько натянул ее поверх повязок, покрывавших почти все его тело. При каждом движении Конора пронзали приступы боли, но он изо всех сил старался не обращать на них внимания. «Ты мог убежать, но ты сразился с теми, кто чуть было не убил мою семью!» — указал на него Итан своей огромной ладонью. «Ты рисковал своей жизнью, и в процессе тебе надрали задницу. Разве не так поступают герои?» Конор нахмурился, вгрызаясь в очередную полоску вяленного мяса, и бросил мимолетный, сердитый взгляд на крепкого мужчину. «Кира сказала мне, что произошло на поле», — продолжил здоровяк. «Я знаю о солдатах, о приказе вельможа убить всех свидетелей, о том, как гвардейцы окружили тебя, о том, как ты положил их одного за другим. Кире при этом пришлось закрыть глаза девочкам». Итан, приподняв брови, потрепал бороду, сожалея о том, свидетельницами чему стали его дочери прошлой ночью. «Я знаю, что произошло, но не знаю почему. Почему ты оказался в этих местах?» Итан рассеянно прислонил стул к стене, повернувшись спиной к Конору, но вопрос был задан с нажимом. Похоже, Итана больше всего интересовал ответ именно на этот вопрос. Возможно, Кира увидела призрака. Возможно, они вполне справедливо подозревали, что прошлой ночью, помимо того, что открылась брешь, произошло еще что-то сверхъестественное. Конор замешкался, все еще чувствуя на языке острое послевкусие вяленого мяса. Честно говоря, он ничего не был должен этому человеку. И от того, что он сейчас скажет, зависела его жизнь или жизнь Итана. Умолчав о правде, Конор может защитить семью этого человека, если гвардейцы снова явятся сюда. В конце концов, по словам мертвого короля, дни Конора были сочтены. Он мог сказать лишь часть правды, признаться, кто он. Возможно, так ему будет легче уйти. Обычно, когда он признавался, что он бродяга, люди выгоняли его из города. Торговцев привечали, так как они приносили пользу местным хозяйствам. Путешественники и туристы приносили деньги. А вот бродяги приносили новую кровь, и не было никаких гарантий, что она приживется. Скитальцы не отчитывались перед городскими, а тех нервировало, что человек может просто взять и бесследно исчезнуть в ночи. Прошлицы избегали дорог, такие как Конор. Старались не оставлять следов, потому что от тех, кто шел по ним, нельзя было ждать ничего хорошего. «Я бродяга», — признался он, — «направляюсь в Брэдфорд, чтобы найти работу». К его удивлению Итан издал облегченный вздох. Все напряжение, сковывавшее мужчину, мгновенно исчезло. Глубокие морщины, прочертившие лоб, пропали, и на лице появилась Почти жизнерадостное выражение, словно сердитый вид был лишь маской, призванной запугать потенциального врага. Его реакция была совершенно непонятной. — А чего ты ожидал? — спросил Конор, подозрительно прищурившись. — Ничего. — глава семьи отмахнулся от вопроса. — Ты можешь идти? Конор кивнул, хотя не был уверен но находясь в непосредственной близости к бреше необходимо было решить проблему с передвижением и сделать это быстро хорошо сказал итан нам нужно уходить кира была права только не говори ей что я так сказал солдаты могут вернуться в любую минуту не произнеся больше ни слова итан покинул комнату дверь осталась открытой словно молчаливо приглашая конора присоединиться к нему. Конор снова остался один, и тяжелая тишина опустилась на его плечи. Он не понимал этих людей, но они спасли ему жизнь. Он найдет свои клинки, поблагодарит Итана и будет таков. Учитывая призрака, прятавшегося в тени, и армию, маячившую на горизонте, это было единственным разумным решением.